Пятница, ч е т в е р т декабря. Один. Ну и чем ты занимаешься дни напролет? – спросил Барток. В пабе было шумно, смех, разговоры, всхлипывание и ни одного свободного столика. Самсон не любил сюда ходить, но Барток всегда настаивал именно на этом пабе, а Самсону не хотелось расстраивать единственного друга. Время от времени они встречались по пятницам, когда у Бартока заканчивалась рабочая неделя. н е п о з ж е шести половины седьмого девушка Бартока злилась, когда он проводил весь вечер в пабе в компании друга, поэтому в половине девятого расходились по домам. Самсон приехал на машине и уже поэтому не мог пить спиртное. Собственно, он никогда не увлекался алкоголем и не любил автобусы. Ожидание на холодной остановке да еще после длительной прогулки не особенно вдохновляло. Машину Самсон унаследовал от матери. что до сих пор не давало Милле спать по ночам. Ее всегда беспокоило, когда кто-то получал то, что хотелось бы иметь ей. Ну, я же не все время сижу дома, если ты это имеешь в виду, ответил Самсон на вопрос Бартика. Это действительно было бы скучно. Кроме того, на этой неделе Милле работает во вторую смену и полдня дома, а это, ну ты меня понимаешь. Милле для меня не лучшая компания. м и л л и р а б о т а л а в доме престарелых, который ненавидела всеми фибрами души. Самсону приходилось слышать, как она отзывается о своих подопечных, и мысль на старости лет оказаться во власти подобной ф у р и и приводила его в ужас. И как тебе только удается жить с братом и невесткой? удивлялся Барток в твоем то возрасте. Но это ведь и мой дом тоже. Тогда пусть компенсирует тебе хотя бы часть арендной платы. Подыщи себе что-нибудь. С тобой там плохо обращаются. Я боюсь одиночества. Шепотом признался Самсон. Бартек поднял брови. Тебе сколько лет? Тридцать четыре. Самое время подыскать себе женщину. Разве ты не собираешься заводить семью? Самсон глотнул безалкогольного пива. Бартек затронул деликатную тему. Они и раньше заговаривали об этом: жениться, обзавестись детьми, начать наконец нормальную взрослую жизнь. У б а р т ы к а с этим тоже были проблемы. В свои сорок он никак не мог решиться узаконить отношения с женщиной, с которой жил вот уже много лет. Проблемы Самсона носили другой характер, но перед б а р т ы к о м Самсон прикрывался все тем же страхом обременять себя ответственностью супруга и отца семейства, страхом, которого у него и в помине не было. Совсем напротив, самым заветным желанием Самсона было познакомиться с женщиной, которая вышла бы за него замуж. Дом, сад, дети, собака – эта картина до мельчайших деталей сложилась в его воображении, и Самсону казалось, он готов сделать все, чтобы воплотить ее в реальность. Но смущающим обстоятельством было то, что Самсон совершенно не имел опыта общения с противоположным полом, ни в школе, ни позже, никогда вообще. Поэтому тема женитьбы оставалась чем-то из области отвлеченных фантазий. Ну да. ответил Самсон Бартеку. Только ведь не каждый день встретишь женщину, с которой можно создать семью. В нашем случае проблема н а з р е л а и п е р е з р е л а отозвался Бартек. Моя чуть не нож мне к горлу представила. Что ж, может так оно и лучше. Летом намечается большой праздник. Ты, разумеется, в числе приглашенных. Бартек вовсе не выглядел несчастным. Как мило, пробормотал Самсон. Он завидовал, хотя и старался не подавать виду. Бартыку всегда везло во всех смыслах. Когда они познакомились, Самсон еще не развозил замороженные продукты, а работал в автосалоне лимузин. б а р т е к работал там же, только его не уволили, в отличие от Самсона. Да и как такого уволишь? б а р т е к нравился всем, от босса до рядовых сотрудников и клиентов. К нему обращались чаще других с самыми разными запросами, когда бронировали автомобиль. А можно нам того симпатичного поляка Бартика? Он прекрасно говорил по-английски, разве что с неподражаемым восточноевропейским акцентом, который так нравился женщинам. Бартек знал, чем увлечь публику: пара захватывающих дух историй, якобы из собственной жизни, и внимание клиента безраздельно принадлежало ему. Самсон долгими бессонными ночами предававшийся бесполезным размышлениям, почему женщины обходят его стороной. И как так получается, что он всегда первый попадает под сокращение, невольно приходил к выводу, что всему виной его скучная, б е с п р о с в е т н о серая биография. Но о чем здесь рассказывать? Или имя? Чего Самсон не мог простить покойным родителям, так это своего имени. Так уж вышло, что будучи беременной, мама прочитала книгу, где фигурировал некто Самсон, и нашла это имя просто замечательным. Гэвину, двумя годами старше Самсона, повезло больше. Его, по крайней мере, не дразнили в школе все десять лет. Тебе нужно на люди. Вот уже в который раз повторял Барток. Иначе никогда не найдешь себе женщину. Чем ты вообще занимаешься, когда не сидишь в четырех стенах, я имею в виду? Я ничего ему об этом не рассказывал, подумал Самсон несколько раздраженно. С чего он вообще взял, что я не бываю на людях? б а р т е к никогда не прислушивался к его словам, как видно по тому, что не ожидал услышать от Самсона ничего интересного. Самсон ненадолго задумался, насколько будет разумным ему довериться, но больше некому, а необходимость такого разговора давно назрела. В каком-то смысле таинственным шепотом начал он: "Я весь день провожу среди людей. Правда? И что ты делаешь? Наблюдаю жизнь других." Что? Брожу по улицам, придерживаясь строгого расписания. Это очень интересно. Столько людей, столько разных судеб. То, как они живут, я имею в виду. Есть ли у них семьи, счастливы они или несчастны и все такое. Самсон сразу понял, что ошибся. В глазах Бартика его признание выглядело сущим идиотизмом. Он ясно увидел это по лицу друга. Хочешь сказать? Ты следишь за разными людьми? – спросил Барток спустя некоторое время и, как видно, все еще сомневаясь, что не ослышался. Я анализирую их жизнь, – объяснил Самсон. Как ты анализируешь? Как это понимать? Пытаюсь разобраться в том, как они живут, почему, например, кто-то из них не имеет семьи и как с этим справляется. И что тебе это дает? Понимание. Да, но зачем? Я имею в виду. Что именно таким способом ты пытаешься себе уяснить? Самсон уже видел, что это бессмысленно. Они с Бартыком говорили на разных языках. Да и можно ли было в принципе объяснить его увлечение? Ну вот, к примеру, я о д и н о ч к а Тем не менее, продолжал он, и много размышляю над тем, почему это так. Поэтому мне и интересно знать, так ли оно и с другими, как со мной. Не сердись, прошу тебя. Но видишь ли, твой метод отдает и з в р а щ е н и е м что ли? Почему бы тебе не выйти в интернет? Там тысячи людей с такой же проблемой и бесчисленное множество форумов, где можно обменяться идеями. Я делал это, признался Самсон. Но в интернете все слишком анонимно. Вот, положим, я беседую с кем-то, кто живет в пятистах милях от меня и о ком мне ничего не известно, кроме того, что у него так же, как и у меня, нет жены. После такого общения чувствуешь себя еще более одиноким. Но ты хочешь познакомиться с женщиной? Да, и это тоже. То есть это ради этого ты бродишь по улицам и заглядываешь в чужие окна? Барток пытался внести хоть какую-то логику в то, что представлялось ему верхом абсурда. н у не совсем. Черт возьми, тогда какой в этом смысл? Самсон пожал плечами. Для меня это не имеет значения. Нет, подожди, не сердись на меня, Самсон. Но это выглядит слишком странно. Мой совет: срочно устраивайся на работу. У тебя появляются странные причуды. Я без работы не по своей воле. Нет, конечно. Но почему бы тебе не попробовать что-нибудь новое? Ты молодой. Устроиться таксистом, к примеру. Все лучше, чем заглядывать в чужие окна. Но это действительно очень увлекательно. Барток покачал головой. Ну хорошо. Удалось ли тебе найти подходящую женщину? Должно же это хоть к чему-то тебя привести. Самсону пришлось признать, что молодых незамужних женщин во время прогулок он встречает не так много. Большинство старше меня, значительно старше. Есть, правда, одна моего возраста и без семьи. Работает из дома, выгуливает большую собаку. Ты говорил с ней? Барта к и в самом деле ничего не понимал. В планы Самсона не входило заговаривать с теми, за кем он наблюдал. Нет. Так пригласи ее на чашку кофе, пожалуй, согласился Самсон. Такое было совершенно невозможно, но должен же он был как-то успокоить б а р т ы к а И поищи женщину в интернете, повторил тот. Я знаю, но что, но, что толку говорить об этом и мечтать? Надо действовать. Там есть одна семья. У Самсона пропало всякое желание откровенничать с б а р т ы к о м но он хотел разубедить его в том. что все сводится исключительно к поискам женщины. Барток был потрясен, и этого нельзя было так оставлять. Самсон не хотел выглядеть маньяком в глазах единственного друга. Там есть одна семья. Они живут на другом конце нашей улицы, прямо напротив гольф-клуба. Так и что с ними? Он финансовый консультант. Одно время помогал Гевину. Она очаровательная женщина, и у них совершенно замечательная дочь. Барток выглядел не менее, а задаченным, чем до того. И чего ты от них хочешь? Отбить симпатичную мамашу? Нет же, конечно нет. Они само совершенство, понимаешь, идеальная семья, такая, какую я хотел бы когда-нибудь иметь. Теперь Барток обеспокоился всерьез. Самсон, у меня такое впечатление, что ты слишком отдалился от реальности. Примеряя на себя чужую жизнь, ты не изменишь своей собственной. Я бы назвал это бегством. Почему бы и нет, подумал Самсон. Если есть куда бежать, иногда работает и это. Со мной все будет хорошо, заверил он б а р т о к а Зачем было вообще все это затевать? У Самсона возникло ощущение, что теперь Бартак будет снова и снова поднимать эту тему, вгрызаться в нее, как терьер в любимую игрушку. Мы еще посмотрим, что можно для тебя сделать, пообещал Бартак. Где-то ведь бродит и твоя половина. к Ты хорош собой, владелец дома половины его, по крайней мере. Не глуп и не имеешь вредных привычек. Было бы странно, если б я безработный. Подсказал Самсон. Именно поэтому для тебя сейчас важно всерьез озаботиться поисками работы. Я ищу как сумасшедший, поверь. Это было неправдой. На этот раз Самсон даже не подавал заявление на биржу труда, о чем уже успел пожалеть. Прежде всего, такое не могло продолжаться вечно. Он не получал никакой поддержки, а сбережения таяли с каждым днем. Но официальная регистрация на бирже чревата заполнением кучи бумаг, подтверждающих его неустанные поиски нового места, а это было несовместимо с его увлечением. Сколько раз уже Самсон собирался заняться этой проблемой, но так до сих пор ничего и не сделал. Он не мог передать Бартыку, насколько сильным было желание. И дальше наблюдать за другими людьми. Собственная жизнь без этого казалась бессмысленной. Если очень постараться, обязательно что-нибудь найдешь. Оптимистично заверил друга б а р т а к И далее, к большому облегчению Самсона, сменил тему и вернулся к своим планам на будущее: свадьбе, покупке квартиры, исследовавшей из этого п р о б л е м е получения кредита и так далее и тому подобное. Самсон слушал в полухо. Он ничего не ел с самого завтрака, а финансы не позволяли заказать даже гамбургер, самое дешевое блюдо в меню паба. Но в один момент все это перестало иметь какое-либо значение. Самсон почувствовал приятное головокружение, как после бокала хорошего вина, и все вокруг замелькало, контуры размылись, звуки, звон бокалов и разговоры стали приглушенными. В помещении ворвался свежий ветер, потому что кто-то открыл дверь. Бартек продолжал болтать. Самсон вспоминал Джиллиан Уорт. Два. Если бы только удалось выскользнуть отсюда незамеченной, думала Джиллиан. Пустые мечты. Она не могла уйти из спортзала без Бекки, во всяком случае так, чтобы это не бросилось кому-то в глаза. Дети из разных гандбольных команд резвились на поле внизу. Бекки в черных легинсах и розовой футболке. была одной из самых активных, немалейшего шанса в ы т а щ и т ь ее отсюда. Родители по большей части матери сидели в ресторане, отделенном от собственного спортивного зала стеклянной перегородкой. Здесь обычно проходили клубные встречи и торжества. Помещение украсили к Рождеству. Проигрыватель для компакт-дисков играл рождественские гимны. В баре желающим наливали кофе, чай и шампанское. Родители принесли закуски для шведского стола. тонны рождественского печенья и сливового пудинга, немыслимое разнообразие пирожных и салатов, две сырные тарелки, галеты съесть все было невозможно. Джиллиан испекла шоколадный торт, к которому до сих пор так никто и не при тронулся, что к ее собственному удивлению п о в е р г л о ее в безутешное детское горе. Произведение Джиллиан выглядело совсем неплохо, но на столе стояли еще два точно таких же шоколадных торта. Возможно, причина была в этом. Диана не пришла, потому что в последний момент у Дарси снова заболело горло. И так как Джиллиан ни с кем из родителей больше не общалась, первые полчаса просидела в полном одиночестве, сжимая в руке чашку с кофе. Съела, правда, пару кексов, но без особого аппетита. Нужно было что-то делать, не сидеть же вот так, уставившись в стену. Остальные матери, как будто от души радовались обществу друг друга. Звон посуды, смех, разговоры смешались в неразличимый гомон. Все были радостны, возбуждены, счастливы, кроме Джиллиан. В конце концов к ней подсела одна из родительниц, которая подошла позже других и, как видно, просто не смогла найти себе другого места. Она поставила перед собой поднос с разными видами салатов, сыра и большим бокалом шампанского. Боже, как я голодна! Женщина взглянула на пустую кофейную чашку Джиллиан и блюдце с двумя н а д к у с а н н ы м и рождественскими печеньями. Вы нет? Не особенно, ответила Джиллиан. Женщина вгляделась в ее лицо. А вы Джиллиан, мама Бекки? Джиллиан кивнула, в очередной раз удивившись, почему другие родительницы всегда все знают, кто чья мама, например, и как кого зовут. Сама она понятия не имела, где чей ребенок. Женщина с живостью принялась за еду и завела долгий рассказ о своем сыне, который с раннего детства страдал нейродермитом, а потом всевозможными аллергиями и непереносимостью разных пищевых продуктов. Она перепробовала с ним множество врачей и медикаментов, настоятельно не рекомендовала принимать в таких случаях кортизон. А вот Измази кое-что могла бы посоветовать, исходя из собственного богатого опыта. У Беки тоже аллергия? – спросила она. Джиллен покачала головой. Нет. У нее аллергия на меня, добавила она про себя. Мне хотелось бы, чтобы это была аллергия на что-нибудь другое — цветочную пыльцу, пылевых клещей или лактозу. Тогда я бы по крайней мере знала, что делать. А так? Ничего этого д ж и л л н разумеется, не сказала, но почувствовала, как близко подошла к тому, чтобы разоткровенничаться, и это ее напугало. Рядом с ней сидела совершенно незнакомая женщина. Их дети играли в одной гандбольной команде, только и всего. И Джиллен чуть было не доверила незнакомке свое самое сокровенное горе. Ну-ка, не раскисать, приказала она себе. Вечером нужно будет позвонить Таре Кейн. Тара не станет сплетничать о ее проблемах. В ней Джиллен была уверена. Женщина рядом, имени которой Джиллен все еще не знала. Сделала хороший глоток шампанского и, наконец, сменила тему. Бёртон выглядит просто фантастически, вы не находите? Джиллиан поискала глазами, пока не обнаружила тренера Джона Бёртона, который, прислонившись к барной стойке, беседовал с группой окруживших его мам, как видно, отвечал на вопросы об успехах детей. Взбудораженные дамы напирали и перебивали друг друга, но если ситуация и напрягала Бёртона... то он не подавал вида. ничего другого, впрочем, Джиллин от него и не ожидала. она часто видела его в окружении женщин, когда привозила или забирала Бекки с тренировки. возможно, женщины действительно хотели быть в курсе любого, даже самого незначительного происшествия, как-то связанного с командой. но в то же время здесь, вне всякого сомнения, имело значение и то влияние, которое Бертон оказывал на них. дело было не только в красоте. Бёртона окружала тайна. Говорили, когда-то он служил в полиции и сделал б л и с т а т е л ь н у ю карьеру, но в тридцать семь лет по причине так и оставшейся непроясненной подал в отставку и основал охранное агентство, в котором сейчас работали больше двадцати человек. Бёртон жил в Лондоне и дважды в неделю приезжал в Саутенд тренировать две гандбольные юниорские команды. Он намеренно подбирал игроков, в том числе из неблагополучных семей. Поскольку считал командный спорт действенной профилактической мерой против развития преступных задатков, Джиллиан подслушала однажды, как Бертон объяснял это группе восторженных родительниц. Можно представить, каким рыцарем он выглядел в их глазах. А ведь на самом деле, наверняка, не таков, подумала она. Но вслух была вынуждена признать, что Джон Бертон действительно привлекательный мужчина. Правда? оживилась соседка. Но я стараюсь не давать волю фантазиям. Бог знает, до чего они могут довести. Самое интересное, что он как будто не женат. Зато, наверное, потерял счет любовницам. Отозвалась Джиллиан. Похоже на то, согласилась соседка. С другой стороны, если он такой Дон Жуан, это должно было бы как-то здесь проявиться. Ну, кто-то посмотрел бы на него по-особенному или уехал бы с ним в одной машине. Нет, это и в самом деле удивительно. Я никогда не видела Бертона с женщиной. Он не хочет а ф и ш и р о в а т ь свою личную жизнь, так ли это странно? возразил ей Джиллиан. Эти дамы вокруг него как стервятники, и все-таки это странно. В задумчивости повторила незнакомка, как и многое другое с ним связанное. Джиллиан не стал а расспрашивать, что она имеет в виду, что, конечно, не помешало соседке объясниться. Мне было бы любопытно знать, продолжила она, почему он ушел из полиции. Бёртон работал в Скотланд-Ярде такую карьеру не прерывают добровольно. И зачем ему эти тренировки? Он живет в Лондоне, где любой спортклуб принял бы его с распростертыми объятиями. Зачем ему все это? Тут Джиллиан поняла, что монолога об аллергии с нее более чем достаточно. Подробностей о странностях личной жизни тренера она не выдержит. Джиллиан посмотрела в лицо незнакомки, самодовольная, с грубыми чертами. И поднялась со стула. Прошу прощения, но мне срочно нужно покурить. Она старалась оборвать разговор так, чтобы женщина не обиделась. Вредная привычка, знаете ли, это сильнее меня. Господи, только бы она не оказалась курильщицей. Незнакомка кисло усмехнулась. Она обиделась, это было видно. Интересно, что сказал бы на это Том. Ну теперь тебе, надеюсь, понятно, почему ты одна. Ты немедленно отталкиваешь человека при малейшей попытке с тобой сблизиться. Джилен протиснулась сквозь толпу в зале в гардероб, где вздохнула с облегчением. Тишина, если не считать приглушенных голосов из за двери. Она провела рукой по лбу, жарко. Понадобилось пять минут, чтобы отрыть свое пальто в куче верхней одежды, накинуть его на плечи и выйти в темный вечер, холодный, но не такой ветреный, как в последние дни. Туман с реки обволакивал голову, как прохладная влажная ткань. Джиллен закурила. Никотин действовал на нее расслабляюще, несмотря на неотъемлемое от курения чувство вины. Том ненавидел эту ее вредную привычку и был прав в каждом своем аргументе. Вот уже несколько лет подряд накануне нового года д ж и л л а н принимала решение покончить с сигаретами раз и навсегда. Но в том, что сигарета одержит верх и на этот раз. она почти не сомневалась. Джиллиан помассировала висок указательным пальцем. все-таки в зале ужасный воздух. ничего и думать вернуться туда. потерплю еще с полчаса, а потом скажу Бекки, что нам пора возвращаться. решила она. еще одно очко не в ее пользу. так стоит ли удивляться тому, что Бекки не бывает с неоткровенно. й и кто знает, чем на самом деле отзываются для девочки материнские причуды. Не успел а Джиллиан загасить сигарету в пустом цветочном горшке, как из двери вышел Джон Бертон в черной куртке и с шарфом несколько раз обмотанным вокруг шеи. Увидев Джиллиан, он улыбнулся. Неужели вы занимаетесь здесь тем же, что и я? – спросил он. Портите легкие. Она кивнула. Боюсь, что так, но это… Джиллиан оборвала фразу на полуслове, боясь выглядеть бестактной, но Джон Бертон понял, что она хотела сказать. Единственный способ вырваться из всего этого, он кивнул в сторону спортзала и собравшихся там людей. Вы тоже так считаете? у д и в и л а с ь Джиллиан. Джон Бертон вытащил пачку сигарет, предложил угоститься, и Джиллиан не отказалась. Вставив сигарету в угол рта, он несколько раз щелкнул зажигалкой, но крошечное пламя вздрагивало и гасло, прежде чем удавалось сделать затяжку. Бертон выругался. Джиллиан достала свою зажигалку и помогла ему. Он поблагодарил. Некоторое время курили молча. Я видел, как вы выходили, сказал наконец Джон. Было такое впечатление, что вы ищете предлог улизнуть. Я старалась сделать это незаметно, смутилась Джиллиан. Никто ничего и не заметил, кроме меня, успокоил ее Бертон. Они не обращают внимания на такие вещи, но мне показалось, что вы не очень хорошо себя чувствуете. Джиллиан сглотнула. Просто удивительно, как легко человек покупается на одну только видимость искреннего сочувствия. Ей показалось даже, что на глаза наворачиваются слезы, что, конечно, было бы совсем ужасно. Джиллиан представила себя рыдающей на улице перед спортзалом рядом с тренером дочери по гандболу. Незнакомая женщина только что изложила мне историю болезни сына, объяснила Джиллиан во всех подробностях. Так что в конце концов у меня в голове зазвенело. Может, поэтому я и выгляжу несколько измученной. Это мама Филипа. п Как будто чему-то обрадовался Джон. Хороший смышленый мальчишка. Только, по-моему, нет у него никакой аллергии. Мать – единственная его проблема. Последняя фраза была произнесена сухим, профессиональным тоном доктора, провозглашающего диагноз. Джиллен р а с х о х о т а л а с ь что испугала ее саму. В словах Джона Бёртона не было ничего особенно смешного. Приятно щекочущая волна нахлынула откуда-то изнутри, возникла где-то в животе и фонтаном вырвалась наружу. д ж и л л и а н как будто от чего-то освободилась. Ей давно не было так весело, но смех, более громкий и заливистый, чем к тому располагала ситуация, со стороны, как видно, воспринимался как не совсем здоровый. Джон Бёртон во всяком случае посмотрел на нее озадаченно. Что еще, если не она? Закончил он свою мысль насчет мамы Филиппа. Потом положил руку на предплечье Джиллиан и в следующий момент она поняла, что не смеется, а плачет, и что совершенно не заметила, как одно перешло в другое. Слезы хлынули и уже влажное от тумана лицо стало соленым. Я не знаю, всхлипывала она. Извините, сама не понимаю, что с о м н о й Джиллиан никак не удавалось успокоиться, и это приводило ее в отчаяние. Боже мой! – простонала она. Бертон взял из ее руки сигарету и затушил одно цветочного горшка. Затем взял Джиллиан за руку. Пойдемте, пока никто не видит. Вы ведь не хотите стать главным предметом сплетен на ближайшие несколько месяцев. Сил Джиллиан хватило только на то, чтобы покачать головой. Она послушно позволила провести себя через парковку и села в машину, дверцу которой он перед ней распахнул. Потом заметила, что Бертон сел с другой стороны на место рядом. Джиллен продолжала рыдать, но по крайней мере ей удалось открыть сумочку и поискать носовой платок. Простите, всхлипывала она. Бертон качнул головой. Перестаньте, наконец, извиняться. Я весь вечер наблюдал за вами и знаете, что подумал? Что? В какой-то момент она обязательно заплачет. Я надеялся, что это случится не в зале, уж лучше здесь, в машине. Джиллиан достала платок. Слезы все еще текли, но приступ дикого сумасшедшего отчаяния миновал. Уж лучше в машине, согласилась она. Большое вам спасибо. Как вы? поинтересовался Бертон. Более-менее, но я не могу вернуться в зал. Он задумался. Здесь неподалеку есть паб. Хотите водки? Это иногда помогает. Хорошая идея. Если, конечно, я вам не помешаю. Он завел мотор и вырулил на дорогу. Думаете, я в восторге от их компании? Мне трудно в это поверить. Тота. -то. Спустя несколько минут они припарковались возле дома на полдороге. Он располагался на восточной эспланаде, пап с видом на реку, которая теперь только мелькала из темноты и тумана. За ярко освещенными окнами играла музыка. Не лучший в городе, возможно, зато ближайший. Объяснил Бертон, когда они вышли из машины. И крайне мало вероятно, что вы встретите здесь кого-нибудь из знакомых. Публика громко переговаривалась и смеялась. Джиллиан увидела б и т к о м набитый зал, бар и всего несколько столов со стульями. Ни комнатной растительности в горшках, ни картин на побеленных известью стенах. Но спартанская обстановка, похоже, не мешала популярности этого места. Публика разновозрастная, и Джон Бёртон прав: это не то место, куда может заглянуть Том или кто-то из его друзей или коллег. Бёртон увидел свободный столик с двумя стульями и начал прокладывать путь сквозь толпу. Что будете пить? Бренди, п о ж а л о плечами Джиллен, как будто удивившись вопросу, и лучше двойной. Он кивнул и направился к бару, между тем как Джиллен сняла пальто, повесила на спинку стула и села. Ей вдруг стало хорошо. Вот что значит выплакаться. Джиллен достала из сумочки зеркальце и внимательно оглядела свое лицо. Красное, но это еще полбеды. Откуда эти пятна на коже, опухшие веки, нос? Вот так с ней всегда. В кои то веки оказалась в пабе с красивым мужчиной и выглядит как зареванная школьница. Хотя школьница в такой ситуации не худший вариант. Мне можно дать все пятьдесят. С грустью констатировала она. И какой жалкий вид. Неудивительно, что он со мной так возится. Джиллиан з а х о т е л о с ь умыться, и она огляделась в поисках туалета. Ничего подобного не просматривалось, возможно, из-за большого количества людей, стоявших в основном группами. Взгляд зацепился за мужчину, который показался ей знакомым. м о л о ж е Джиллиан, лет тридцать пять не больше. Он сидел за пивным бокалом рядом с другим мужчиной и смотрел на нее. Джиллиан почти не сомневалась, что знает его, и спустя несколько секунд вспомнила: мужчина жил на той же улице, что и она, но в другом конце, с братом и невесткой. Том консультировал его брата по делам наследства, а потом еще как-то заметил, что они странные люди. Джиллиан робко улыбнулась мужчине. Здорово все-таки. А ведь кто-то только что утверждал, что она не встретит здесь никого из знакомых. Вот как выходит, можно ошибиться. Сегодня вечер пятницы, и Джиллиан заплаканная оказалась в пабе с незнакомым мужчиной, да еще встретила соседа. Нет, все-таки в этой жизни иногда происходят чудеса. Молодой человек также застенчиво улыбнулся в ответ. Он выглядел удивленным не меньше ее. Джон Бёртон вернулся с двумя высокими бокалами. Быстрее не получилось, оправдывался он. Вы уже акклиматизировались? Да, и увидела, как ужасно выгляжу. Простите еще раз. Мы договорились, кажется, что вы больше не будете извиняться. Он поднял бокал. Ваше здоровье. Джиллан глотнула, потом еще и еще. Бренди обжег желудок. Наверное, Джиллан ошиблась, когда его выбрала. Да еще это публика. И это был не двойной бренди, как минимум четверной. Джиллен вспомнила, как мало съела за сегодняшний день. Сначала нужно было отвезти дочь домой, а потом напиваться. Но эти мысли Джиллен сразу отбросила и сделала еще глоток. Расслабиться, вот все, чего она сейчас хотела, и алкоголь для этого лучшее средство. Забыть, дистанцироваться от забот, страхов, печали. Можете рассказать, что вас так тяготит? – спросил Джон спустя некоторое время. собственно, почему бы и нет. В двух словах, начала Джиллиан, моя дочь отстранилась от меня, потому что я задушила ее своей опекой. Мой муж не воспринимает меня всерьез. В общем, все, наверное, как и должно быть. Она попыталась рассмеяться, но Джон Бертон смотрел серьезно. о в а ш е м м у ж е мне сказать нечего, но дочь я знаю достаточно хорошо. Мне нравится Бекки. Она спортивна, амбициозна и обладает командным духом. Кроме того, это сильная независимая личность. Возможно, дело в возрасте. Бекки взрослеет, ей приходится отстаивать свою индивидуальность. В конце концов, все будет хорошо. Вы уверены? – спросил а Джилиан, п о т р я с ё н н а е ясностью объяснения. Он кивнул. Готов спорить на что угодно. Спасибо. Джилиан не могла поверить. Тучи рассеялись. Не то, чтобы ей сразу стало хорошо, но вне всякого сомнения что-то изменилось. Этот человек воспринял ее всерьез и тем не менее попытался утешить. В отличие от Тома, сводившего все ее проблемы к нездоровым фантазиям, или Тары, которая сразу принималась строить такие сложные диагнозы, что у д ж и л л а н кружилась голова. Наконец, в отличие от Дианы, для которой жалобы д ж и л л а н служили лишним подтверждением незамутненности собственного материнского счастья, впервые у д ж и л л а н возникло чувство. Будто ей действительно помогли. Вы хорошо понимаете детей, сказала она. Я кое-что понимаю в спорте. Человек хорошо раскрывается в командных играх, неважно подросток или взрослый. В конечном итоге на поле люди ведут себя так же, как в обычной жизни. Джиллиан с интересом посмотрела на собеседника. Это правда, что вы ушли из Скотланд-Ярда? Бертон сразу будто закрылся. Да. стало ясно, что он не горит желанием беседовать о прежней работе, тем более обсуждать обстоятельства увольнения. Тогда Джилиен решила задать полицейской теме иное направление. Что скажете об этом ужасном убийстве в Акне? Мне нечего добавить к тому, что пишут в газетах. Но вы занимались такими вещами профессионально. Да, но не этим конкретным случаем. Полиция замалчивает способ убийства. Крайне необычный, судя по всему, и это делается в интересах следствия. Я читал только, что жертва не была ни ограблена, ни изнасилована, то есть дело не в деньгах и не в сексе. Так, по крайней мере, это выглядит. Выглядит? Садистская манера убийства указывает на то, что сексуальные мотивы все же могли сыграть определенную роль. Это может повториться? Я имею в виду, есть указания на то, что будут еще жертвы? Возможно. Мотивы неясны, но даже когда злоумышленник таким образом сводит личные счеты, вне сомнения его нужно рассматривать как бомбу замедленного действия, потому что бесспорно это очень необычный способ улаживания конфликтов. Как страшно, прошептала д ж и л л а н После таких новостей остается удивляться тому, что мы до сих пор живы. Все прояснится. Большинство преступлений в конце концов раскрывается, но не все. Не все, признался Бертон. Поэтому вы и ушли из полиции. Ужасно, наверное, каждый день сталкиваться с насилием, не имея возможности восстановить справедливость. Бертон снова замкнулся в себе. Тому были свои причины. Потом допил бокал и взглянул на часы. Боюсь, нам пора возвращаться в клуб. Не то чтобы меня туда тянуло, но наше отсутствие может навести людей на неправильные мысли. В этот момент д ж и л л н вдруг осознала, что не сводит с него глаз. что она не просто смотрит на б ё р т о н а но буквально в п и л а с ь в него взглядом. Все осталось как было и шум, и люди вокруг, но словно невидимая стена отгородила ее и б ё р т о н а от остального мира. Это все бренди, подумала д ж и л л а н Я переборщила со спиртным. Что за мысли? спросила она неожиданно резким тоном, которого сама испугалась. ф л и р т о в а т ь совершенно не в ее стиле. д ж и л л а н в жизни не занималась ничем подобным. Я думал, вы догадаетесь, ответил Джон, вставая. Голос его оставался спокоен, но Джиллиан показалось, что б ё р т о н раздражен, взволнован, по крайней мере. Возможно, он нашел ее вопрос глупым, или же Джиллиан задела бывшего полицейского за живое, затронув тему прежней работы. Так или иначе, стена, ненадолго обеспечившая их тета-тет, -тет, была разрушена. Оба снова стали частью этого мира. толпы, смеха, звона бокалов, запахов алкоголя, пота и влажной верхней одежды. На пути к выходу, когда они близко подошли к столику, где сидел мужчина с улицы Джиллиан, она вдруг вспомнила его фамилию и имя. Сигел, Самсон Сигел. До свидания. Он кивнул, не сводя с нее глаз, как и в тот момент, когда Джиллиан впервые его увидела. Невольно в голову закралась мысль. Не смотрел ли он на нее так все это время?